Часть 27. Они были одной из самых ходовых и распространенных серий Аширского производства. Третий игольник был в принципе той же самой моделькой, только с ускоренной перезарядкой. Значит, два обычных продам, а третий временно оставлю себе. Дальше кобуры от них. С ними оказалось все просто. Они были все одинаковыми. Одно оставил себе подогольник, две других на продажу. Из трех запасных обоим решил одну оставить себе, две продать. Разорядил у боегольника для продажи, как и запасные обоймы к ним. Все инглы из них высыпал в пустой пакет от сухого пайка. Их решил оставить, пригодятся. Самое сложное было, что делать с бронежилетами. Поврежденный был сильно приметный, две дырки от бластера в спине. Этот пока оставлю. Второй можно продать. Теперь одежда. Скорее всего, здесь одежда индивидуально шьется. Можно с ней влипнуть, оставляя ее пока у себя, как и обувь. Остался только фонарик и чипы. Нужно было поговорить со Слимом. Возможно, он сможет их и взломать. Последним был фонарик. Похоже, какая-то модная модель. Тоже пока оставляю. Что в итоге получилось? Два игольника и бронежилет продаю. Остальное пока оставляю. Совсем мало получилось. Половина рюкзака не освободится. Значит, придется спрятать все это добро, чтобы не носить с собой. Что по ценам на игольники и бронежилеты? Полезу в сеть смотреть. С игольниками было просто. За них просили тысячу и 1200 кредов. С бронежилетом было все сложнее. Это был местный пошив, и модель мне была неизвестна. Пришлось долго выяснять вначале его модель, потом цену на него. За него просили 3000. Для среднего бронежилета это была недорогая цена. Пока я занимался выяснением, что и сколько стоит, аэробайк прилетел на место и запросил посадку. Решил продавать все в разных местах, ведь магазинов оружия здесь было много. Зайдя в магазин, предложил игоник с кобурой и запасной обоймой. Мне предложили за все 200 кредов. Пришлось дать понять, что я знаю цену на товар. Только тогда пошел реальный торг, и торговались мы долго. Сошлись на 600 кредах. В следующем магазине картина повторилась. Мне удалось выторговать только 550 кредов за второй игольник. Причем эта сумма мне досталась после очень длительного торга. Сложности появились с бронежилетом. В первом магазине мне за него предложили 1800 кредов. Я отказался. В следующем только 1500. Я уже подумал, что оставлю его себе, но решил еще в один слетать, где мне за него предложили 2000 продал. Всего получил больше трех тысяч кредов. Выйдя оттуда, понял, что у меня совсем неплохо получилось в итоге. Проверив баланс чипа, обнаружил там цифру 6012 кредов. За три дня я удвоил свои деньги. Правда, мне это стоило только легковранение. Мое раненное плечо почти не беспокоило меня, кровь остановилась. Нужно будет рубашку постирать и зашить. На карте недалеко от меня была постирочная, где я раньше стирал одежду. Вот она и будет следующей точкой моего маршрута. Постирай там все и зашью. В постирочной оказалось пусто, как и прошлый раз. Снял с себя рубашку и закинул вместе с ней все трофейные вещи. Агрегат начал процесс стирки. Хотел натянуть вторую рубашку. Вот только после того, как снял рубашку, рана открылась и закровила. Пришлось отказаться от этого, чтобы не испачкать. Мало того, после стирки рубашку пришлось нести в руках до пошивочной мастерской. «Интересно, кто там сегодня работает?» Меня встретила старая Ширка. Жаль, что не моя подружка. «Здравствуйте, вы помните меня?» «Конечно, я не настолько стара». «Извините, я не хотел вас обидеть». «Мне испортили вашу рубашку. Сможете починить?» «Да и тебя самого попортили, как я посмотрю». Посмотрел на руку, кровь текла, не прекращаясь. «Есть немного. Вы же сказали, что не поможет, и оказались правы. Кстати, не подскажите, где у вас здесь можно купить то, чем заклеить ранки?» «В любом медицинском центре. Давай рубашку зашьем». Приехал маленький дроид и забрал рубашку. Она посмотрела на меня и скомандовала. «Так, стой на месте, а то сейчас мне весь пол крови замажешь». «Стою». Она сходила на склад и принесла рулон пластыря, отрезала два куска и заклеила мои ранки. С тебя 10 кредов за пластырь и 10 за рубашку. Оплатила и 20 кредов. Через пару минут приехал дроид и привез мою рубашку. Дырок уже не было, все было как раньше. Надевать на себя пока не стало. Нужно было смыть кровь с руки. Хорошо сделали. Судя по всему я буду у вас постоянным клиентом. Я уже поняла. «Вам одежду приносить? Возьмёте?» «Приноси, посмотрим». «Хорошо». Выйдя из мастерской, первым делом набрал на планшете медицинские центры и выбрал ближайший ко мне. Он оказался совсем недалеко. Вот только медицинский центр это было очень громко сказано. В маленьком помещении работала всего одна девушка. Стояли две лечебные капсулы и небольшой диванчик. Она увидела руку в крови, только тогда пустила внутрь. «Вы ранены?» «Да, но помощь не нужна. Мне уже помогли». «Что вам тогда нужно?» «Что-то вроде этого пластыря, чтобы можно было остановить кровь». Она была явно разочарована, но пошла и достала из стеного шкафа рулон пластыря. «Вот, с вас пятьдесят кредов». Заплатил ей. «Скажите, как у вас узнать расценки на услуги?» «Давайте скину вам на нейросеть». «Нейросети у меня нет. Можете на планшет?» «Конечно, давайте планшет». Достал планшет, она подключилась к нему, и он пискнул, подтверждая получение файла, после чего она вернула его мне. Открыл файл и начал просматривать стоимость услуг. Все цифры начинались от тысячи кредов. Меньше была только аптечка и заправка к ней. Аптечка стоила 500 кредов, и заправка к ней — 200 кредов.